Глава 3 У дана была с собой вьючная лошадь. Без нее он не мог обойтись. Снаряжение у него было громоздкое и неудобное. Путь его лежал к Довру. Там была богатая флора, и ее следовало изучить. А дальше будет видно, продолжит ли он путь на север. Вот если бы кто-нибудь составил ему компанию. Но члены урода, как правило, были одинокие волки. Они совершали свои поездки без провожатых. Хорошо бы с ним сейчас была Ингрид. С ней так легко разговаривать. У нее не женский ум. Но пусть она лучше никогда не узнает, что он так думает. Женщины их рода, у школе на то пошло, всегда гордились тем, что они женщины. Они придавали этому большое значение и взвивались на дыбы, если кто-нибудь задевал их женскую гордость. Вьючная лошадь панура плелась за верховой. Дан чувствовал приближение дождя. Он уже порядочно удалился от Гростенцхольма, держа путь на север. Дан предпочел ехать по главной дороге. Один. С большим багажом он представлял собой лакомый кусок для разбойников и прочих бродяг. Но он это предусмотрел. Тяжелый пистолет был заряжен и все время находился под рукой. Увидев в другом конце ложбины всадника, Дан придержал лошадь. В облике всадника ему почудилась угроза. Может, потому, что он поставил лошадь поперек дороги, словно поджидая Дана. Или Дан испытал страх совсем по другой причине? Тогда по какой же? Хоть Дан и был из рода людей льда, он не обладал даром предвидения. Тем не менее, его сердце учащенно забилось, словно перед несчастьем. Ему стало трудно дышать. Бессознательно он положил руку на пистолет и решительно поехал вперед. Выбора не было. Всадник в другом конце ложбины занял наиболее выгодную позицию. Но почему он поджидал Дана так открыто? Не лучше ли было устроить засаду? Разбойник был невысок ростом, но весь его облик выражал непоколебимую решимость. Ничего особенно грозного в нем не было, и между тем Дана терзала необъяснимая тревога. Доехав до конца ложбины, Он чуть не вскрикнул от удивления. «Всадник оказался женщиной!» Наверное, она была напугана и не хотела ехать одна через видневшийся впереди лес. Дан снова придержал лошадь. Сюрпризы сыпались на него один за другим. Там, на грибне холма, его ждала Ингрид. Обуздав гнев, он пришпорил лошадь. «Впрочем, какой там гнев?» Даже себе он ни за что не признался бы, что рад ее появлению. Рад, растроган, но и встревожен. Он не знал, что ему делать. Его первые слова не могли быть другими. «Ты с ума сошла? Зачем ты здесь?» Ингрид сияла, как солнце. «Решила поехать с тобой и помочь тебе собирать цветы и растения». Ответила она лучезарно. «Но это невозможно! Что скажут твои родители? Немедленно возвращайся домой!» «Слишком далеко», — беспечно ответила она. «Я не успею добраться до дому засветло». Она была права. Возмущенный и раздосадованный, Дан все-таки не мог отвести взгляд от ее рыжих волос и дерзких глаз. Мужчине, ценящему женскую красоту, к тому же несостоящему с ней в родстве, она должна была казаться неотразимой. «Тогда придется мне проводить тебя домой», — со злостью сказал он. «Хотела бы я посмотреть, как это у тебя получится». Она пришпорила лошадь и понеслась по дороге на север. Дану ничего не оставалось, как последовать за ней но догнать ее со своим тяжелым снаряжением он все равно не мог. «Остановись! Твоя взяла!» — крикнул он наконец, понимая, что погоню продолжать бесполезно. сказочно прекрасное сидела Ингрид в седле, поджидая, пока он подъедет к ней. Ее огненные волосы горели в лучах вечернего солнца, Желтые глаза сверкали, как начищенная медь. На пунцовых губах играла улыбка. Поблескивали белоснежные зубы. Прекраснее быть просто невозможно. Подумал Дан. Но в тот день в облике Ингрид появилось что-то новое. Какая-то особая стать и гордость. Дан вдруг подумал, что так должна выглядеть женщина, сумевшая завоевать того, кого любит. «Только какое отношение это имеет к Ингрид? Разве ей нужно прилагать усилия для того, чтобы завоевать мужчин? Им достаточно одного ее взгляда, и они сами упадут к ее ногам». «Чему ты радуешься?» мрачно спросил он. «Есть причины», с дерзкой улыбкой ответила Ингрид. «Теперь я сильна, непобедима». «Бессмертно!» Потом торжествующее выражение на ее лице сменилось растерянностью. «Почти!» Тихо добавила она. «Чего же тебе не хватает?» Насмешливо спросил он. Сияющие глаза Ингрид словно подернулись дымкой. «Не знаю!» Задумчиво проговорила она и вдруг, спохватившись, сказала. Я поеду с тобой. Не поедешь. Я нужна тебе. Дан, развернув лошадь, встал поперек дороги. Что это у тебя там приторочено к седлу? Ты поглаживаешь свою поглажу, словно это сокровище. Так и есть. Что же это? Тебя не касается. Уступи мне дорогу или превращу тебя в лягушку которая влюбилась в корову и страдает от того, что ей до нее не дотянуться. Дан невольно улыбнулся. Не выйдет. Хочешь убедиться? Глаза Ингрид превратились в две узкие щелки. Хватит меня запугивать! Марш домой к матери! Некоторое время они еще припирались, горячась все больше и все-таки поехали дальше, на север. «Я слышала, ты собираешься жениться?» спросила Ингрид вкрадчивым голосом женщины, одержавшей победу. «Да, когда вернусь». Голос Дана звучал мрачно. «Она хорошенькая?» «Не знаю. Меня устраивает». Маделейн? Вдруг представилась ему бледной, невзрачной барышни, а ведь раньше он считал ее вполне привлекательной. Разве ты не влюблен в нее? Влюблен? Нет. Дан поморщился. Даже не знаю, что это значит. Игра для незрелых людей, которые выставляют себя на посмешище. Ингрид удовлетворенно хмыкнула. Я тоже так думаю. — Мужчины впрямь очень смешны, когда распускают хвосты, словно павлины. — Перед тобой, небось, многие распускали хвосты. — Бывало, не скрою. — Говорят, ты тоже выходишь замуж. И Ингрид пожала плечами. — Выйду, когда захочу. — Вот как. И как же зовут твоего жениха? — Тур Эгель Фредерик Севет Франке. — Господи! Что за имя? Кто он? Крестьянин? — Нет. Офицер — младший сын помещика. Ему не светит получить усадьбу, вот он и решил жениться на мне ради Гроссенсхольма. Так я и поверил, что только ради Гроссенсхольма. А ты милый! — Ингрид кокетливо посмотрела на него. — Глупая! Ингрид рассмеялась. Они остановились на ночлег в еловом лесу и долго сидели на своих попонах, пока Дан по обыкновению читал Ингрид очередную лекцию. Ему было приятно объяснять ей, чем он занимается. Он был горд ее вниманием и говорил с увлечением. Ночь была теплая и нетемная. Их окружали ели и запах леса, влажный и терпкий. А ты знаешь, что у моего, что моего учителя, у Рюдбека надо умел собрать коллекцию горных растений один мальчик? Не может быть. Да, ему всего 8 или 10 лет. Он интересуется только растениями и животными. Его зовут Карл Линней. У его родителей хватило ума научить своего сына всему, что они сами знали о растениях. У них в Смоланде сказочный сад это мне сказал Улов Рюдбек, и маленькому Карлу выделили в саду отдельный участок. Но сейчас беднягу отдали в школу Векша, где он страдает от глупости учителей, которые заставляют детей изубрить ненужные латинские названия, и каждую неделю порют их за провинности, всех подряд, на всякий случай. «Все взрослые тупицы», пробормотала Ингрид, вспомнив пастора который отказался учить ее. И как же этот мальчик надоумел твоего рюдбика собрать коллекцию растений? Дан не показал виду, что ее слова задели его за живое. Подумать только назвать его идол глубоко уважаемого профессора и ученого просто Рюдбиком. Мой учитель получил письмо от отца мальчика. Карл Решил записывать в тетрадь все растения, зарисовывать их и давать им названия. Конечно, это было детской игрой, но моему учителю эта мысль понравилась. Он вовсе не собирался заимствовать ее у мальчика. У него созрел далеко идущий план. Но он не сомневается, что когда Карл Линный вырастет, из него получится выдающийся ботаник. Поэтому он поручил мне собрать коллекцию горных растений чтобы мальчик мог изучить их. «Замечательно!» и Ингрид торжественно кивнула головой. «Я помогу тебе собирать редкие растения». «Спасибо. Но не надо повторять ошибок всех новичков, которые берут только те растения, которые им понравились. Они срывают лишь самые диковинные растения и не обращают внимания на те, что растут у них под ногами». Люди многое знают о редком камышовом луне и красном коршине, но почти ничего о заурядном скворце. Ингрид улыбнулась, однако была уязвлена. Она как раз не хотела собирать одуванчики или репей. Оба помолчали. А потом Дан спросил. «А ты влюблена в этого?» — С именами. И Ингрид фыркнула, не выразив ни малейшего почтения к своему жениху. — Зачем же ты собираешься выйти за него замуж? Она пожала плечами. — Как тебе сказать? За кого-то все равно надо выйти. Хотя бы ради родителей. К тому же я единственная наследница Грустенцхольма и Линди Аллеи. — Долг обязывает меня выйти замуж. — Вот уж не думал, что у тебя есть чувство долга. — Ты не ошибся, — серьезно сказала Ингрид. — Но ради своих родителей я готова на все. — Молодец! Глаза Дана потеплели. — Не болтай! Ингрид была смущена его похвалой. Хочешь, чтобы я отплатила тебе той же монетой? Пожалуйста. Ты так умен, Дан, так сильно преуспел в жизни. Сам профессор Улов поручил тебе столь ответственное дело. Дан улыбнулся. Признаюсь, слушать это не особенно приятно. Тем более, что это не вся правда. А в чем же вся правда? Я сам упросил профессора послать меня в Норвегию. Он считал, что я еще слишком молод для научного путешествия. — Ты не опасался лишиться его дружбы? — Конечно, опасался. Но разговоры с бабушкой Виллиму и книга про дедушки Микаэла произвели на меня неизгладимое впечатление. Мне неудержимо хотелось увидеть долину людей льда. — Ага! — торжествующе воскликнула Ингрид. — И ты такой же! Ты ничем не отличаешься от нас! Дан слабо возразил ей. У меня есть своя теория могиле Тенгеля злого. Я уверен, что она существует и предполагаю, где именно. Конечно, мне больше нравится собирать растения. Единственное, что я сделал, настоял на том, чтобы поехать в Норвегию. И Ингрид вдруг встрепенулась: «Ц Слышишь? Нет. «Что там?» «Тихо! Не шуми!» Дан вслушивался до звона в ушах и, наконец, услыхал приближающийся конский топот. Вскоре внизу на дороге показался всадник. Высокий, широкоплечий, он несся вперед, как демон. Ингрид схватила короб, который был приторочен к ее седлу, и которое она все время придерживала руками, и заползла с ним под ели. «Меня тут нет!» прошептала она Дану. Дан не успел даже удивиться, все его внимание было поглощено всадником. Он тоже уже догадался, кто это. Таким грозным и страшным мог быть только один человек. Ульфхидин, как и ожидалось, проехал мимо. Дан уже собирался позвать Ингрид из ее укрытия, но не успел. Грозный всадник остановил коня. Дан хорошо видел его при свете луны. Неподвижная, застывшая тень как будто постерегала добычу. Потом Ульфхедин повернул коня и поехал к тому месту, где притаился Дан. Вид Ульфхедина не предвещал добра. Только теперь Дан понял, почему он так хорошо разглядел Ульфхедина. Того окружала едва видимая синеватая аура. Аура гнева? Или решимости? Этого Дан не знал. Ульфхидин не мог видеть их убежище. Лошади были спрятаны в елях, да и самого Дана невозможно было разглядеть среди веток. Должно быть. Ульхедин учил добычу своим звериным чутьем. В Гроссенсхольме Дан не боялся его, несмотря на его свирепый облик. Но здесь Дан вдруг ослабел от страха. Он встал. «Это ты, Ульфхедин? Ты напугал меня!» «Где Ингрид?» Го звучал резко, хрипло, нетерпеливо. «Ингрид! Ингрид! Не притворяйся! Этим ты ничего не выиграешь!» Ульхидин спрыгнул с лошади и подошел к Дану, который пытался скрыть свою робость. Таким он ульхидина еще не видел. Желтые глаза превратились в узкие щелки, однако они плывали огнем. Зубы, оскаленные, как у рыси, поблескивали в темноте. «Зачем тебе Ингрид?» «Она взяла то, что принадлежит мне». «Короб?» Тот, который она так ласково поглаживала всю дорогу. «Ингрид украла?» «Но тогда...» Дан хотел было сказать, что тогда он не обязан защищать ее, но не успел. Из укрытия Ингрид не доносилось ни звука, но Ульфхедин. Зорко посмотрел в ту сторону, где она притаилась, и хищно метнулся под ели. Ингрид вскрикнула и вскочила. Она летела, точно стрела. Ульфхедин гнался за ней по пятам. "Стойте!" закричал Дан, но они не слышали его. Испуганный их горячностью, он бросился за ними. Несмотря ни на что, в их жилах текла одна кровь. Люди льда не должны были сражаться друг с другом. Ульфхедин догнал Ингрид уже на открытом месте. Она обернулась и ударила его коробом. «Ты взяла то, что принадлежит мне!» Прошипел он, словно змея, пытаясь схватить ее. «Но нашла его я!» — крикнула Ингрид. «Мне дала его суль!» «Суль?» Дан похолодел от страха. Неужели Ингрид сошла с ума? Ульфхиддин тоже замер, но его рука железной хваткой сжимала запястье Ингрид. Суль, лжёшь! Не лгу! Я попросила её помочь мне, и она показала мне дорогу. Как это? Она явилась и пошла впереди меня к линде И ты её видела? — Да, но не вблизи. Она скользила впереди меня, потом показала, где тайник, и исчезла. Ингрид еще не отдышалась после схватки с Ульфхидином. — Ты лжешь! — повторил он. — Дом в линде всегда заперт. — Я знала, где висит ключ. Ульфхидин снова ощутил приступ гнева. — Что бы ты ни говорила, а сокровище принадлежит мне! «Ты не имела права!» «Отпусти меня! Оно мне нужно самой!» «Сокровище!» По спине у Дана побежали мурашки. «Прекратите сейчас же! оба! Взревел он. Они повернулись к нему. «Не вмешивайся! Ты сам заварил эту кашу! А сейчас мы ведем с Ингрид свой спор! Тебя он уже не касается!» рявкнул на него Ульфхедин. «Я заварил кашу!» Обиженно проговорил Дан, но они не слушали его. Ульфхедин пытался вырвать у Ингрид короб. Она сопротивлялась, яростно, как кошка, царапалась и кусалась. Оба покатились по земле. Перевес был на стороне Ульхедина. В этом можно было не сомневаться. Ингрид затихла и пробормотала несколько слов. Ульфхедин вскрикнул, съежился от боли и отпустил Ингрид. Она тут же вскочила и бросилась на утек. Ты еще не забыла свои фокусы, чертовка, закричал Ульфхедин. Ну так получай. Он встал, но не двинулся с места. И тут Дан увидел на что способен Ульфхидин? У него на глазах Ульхидин превратился в огромный ледяной столб, от которого валил морозный пар. Ульхедин наклонил голову и произнес какое-то заклинание. Ингрид остановилась. Она обернулась и, словно заколдованная, смотрела на Ульхедина он и в самом деле околдовал ее. Дан видел, как она в ту же минуту стала превращаться в лед, беспомощная, обезумевшая от страха. Ульфхидин умолк и снова сделался самим собой. Он подошел к Ингрид и хотел поднять выроненный ею короб, но его остановил окрик Дана. «Довольно!» Ведите себя как люди! Это моя экспедиция, моя поездка. Вам взбрело в голову попасть в долину людей льда, и вы потащились за мной, хотя сами толком не знаете, что вы там забыли. Ульфхидин вдруг оскалился. Я-то знаю! А вот Ингрид вряд ли объяснит, что ей там понадобилось. Ты, Дан, одержим безумной мечтой на эти могилы Тенгеля злого! А как ты, простой смертный, найдешь ее без нашей помощи? Много на себя берешь, осадил его Дан. Среди нас нет бессмертных. В вашей бессмертии никто не верит. Ульфхедин подошел к нему ближе. Ты смелый парень, и ты мне нравишься. Ты прав. Мы навязались тебе в попутчике без твоего согласия. Давайте заключим мир. И будем впредь помогать друг другу. Хорошо тебе говорить, когда ты завладел сокровищем. Возмутилась Ингрид. Я первая нашла его. Милая ведьма, мягко сказал Ульфедин. Если бы ты меня не опередила, сокровище было бы у меня и отдал бы мне его. Альф, твой отец. Мы с ним сегодня утром были в Линдиалее. Он хотел отдать сокровище мне, ведь по закону нашего рода оно мое, и тебе это известно. — Что? Отец уже все знает? — смущенно прошептала Ингрид. — А как ты думаешь, ты хоть понимаешь, какое горе причинила своим родителям? Они приказали мне вернуть тебя домой. И немедленно! — Нет! — выдохнула Ингрид. Я должна помочь Дану собирать растения. Един криво усмехнулся. Ингрид снова осмелела. Послушай меня, чудовище! Мы с тобой в одинаковом положении. Обещаю играть по правилам, если ты тоже будешь их соблюдать. Только возьмите меня с собой. А иначе вам не сдобровать. Что за цель манит их в это путешествие? «Почему они, боровшиеся друг с другом с такой яростью, готовы пойти на перемирие?» – недоумевал Дан. «Я не уверен, что мне будет хуже без вас в этой поездке», – произнес он вслух. Оба разом повернулись к нему. «Мы все равно поедем!» – в один голос сказали они. «Мы действительно можем помочь друг другу!» Объяснил Ульфхедин. Я много лет прожил в горах и знаю, где лучше всего искать растения. Ингрид ловкая и проворная. А ты? Если ты в самом деле намерен посетить долину людей да, лучше взять нас с собой. Или с тобой может случиться беда. А с вами я избегу ее? Кто знает. Но мы умеем предчувствовать опасность. Тебе же этого не дано. Дан колебался. «Ты прав, но что скажут родители Ингрид и Элиса? Никто не должен страдать из-за нашего безумия». «Элиса мне верит, и я дал слово Альву и Берит, что доставлю Ингрид домой целой и невредимой. Они не хуже меня понимают, что на это может потребоваться время». «Хиш, как он закрутил!» Дан невольно улыбнулся. Ни слова о том, на что именно это время может понадобиться. Значит, рискнем? Спросил он и увидел, как Ингрид и Ульфхидин вздохнули с облегчением. Но при одном условии. Что за условия? Ответственность за короб я беру на себя. Они хотели было протестовать. Но поглядели друг на друга и рассмеялись. Дан улыбнулся. «Решено!» — сказал Ульфидин. И Ингрид кивнула. «А ты не боишься держать его у себя?» Дан серьезно поглядел на них. «Я знаю, что это сокровище превращает всех, отмеченных проклятием, в диких зверей. Но я также знаю, но я знаю также» что потомки людей льда имеют высокое представление о чести. Давайте договоримся, я буду отвечать за это сокровище, пока мы собираем растения. Когда же мы придем в долину людей льда, я и сам ни за что не осмелюсь оставить его у себя. Разумно, согласился Ульфидин. А до той поры мы придумаем, как нас Ингрид рассудить. Ингрид с тоской поглядывала на короб. Вы хотите сказать, что мы не используем ни одного снадобья в этой поездке? спросила она. Хотя бы чуть-чуть. Теперь, когда все в наших руках. Не все! пробормотал Ульф так тихо, что они его не услышали. Почему же? Попробуем, только не сразу. Дан оказался весьма сговорчивым. Если наша работа пойдет успешно, Не вижу никаких препятствий к тому, чтобы вы получше познакомились с содержимым этого короба. Ульф, Един и Ингрид были удовлетворены его ответом. Спать никому из них не хотелось, и они проехали еще немного, прежде чем остановились на ночлег. Самую темную часть ночи они, словно три безмолвные тени, скользили на север по зачарованным горам. Никто не догадывался, какой страх сжимал сердце Дана, когда он ехал между этими странными людьми с кошачьими глазами, которые обитали где-то на границе между реальностью и поверием. Конец 13 главы